В тот самый день Нового года. Убер Ползиков, потом Борис Антонович, потом князь Василий Иванович. Но князь Василий Ивановича считать нечего. Он два года не ездил в клуб. Однако он все же возобновлял билет. Ползиков тоже был стар. Но князь Дмитрий Александрович, помилуйте, в цвете лет и сил, человек здоровый, полный жизни. Что делать? Не весте бо ни дне, ни часа. Да, это всё отлично. Но весте, не весте, это так. А всё-таки обидно уезжать вечером из клуба и не быть уверенным, что на другой день опять там будешь. А ещё обиднее то, что никак не угадаешь, где тебя эта шельма подстережёт.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 Всю жизнь он делал всякие гадости. Так ему и подобало. До да вот он убирает. Казалось бы, что всем этим гадостям конец. Так вот нет же. На своих собственных похоронах сумел-таки умарить родного племянника. Ну и язычок же у вас, Иван Ефимович. Ругали бы живых, а то от вас и покойникам достаётся. Есть такая пословица: "De mortis ad mortembus". Вы хотите сказать "De bortius aut bene aut dichel"? А мёртвых или хорошо, или ничего. Но эта пословица нелепая, и я её несколько поправлю. Я говорю: "De bortius aut bene aut male". обёртвых или хорошо или плохо. Идати ведь исчезла бы история. Ни об одном историческом злодее нельзя было бы произнести справедливого приговора, потому что они все перемёрли. А князь Василий был в своём роде лицо историческое. Не даром у него было столько скверных историй.